Глава 5, часть 1. Вестибюль был огромен. Новая отделка, чистота, приятный запах и куча навороченной техники. В целом он напоминал вестибюль обычной школы, только с европейским дизайном и парами миллионов только на отделку. Было пусто, но ото всюду за стенами слышалась суета. Жутко, будто ты в чистилище каком. Для тебя жизнь остановлена, но ну для других она продолжается. Для тех, кого ты не видишь, но кто постоянно рядом и видит тебя. Как в пустую больницу ходить ночью. Жуть, жуть, жуть. Все уже разошлись по классам, сказал мужчина и прошёл мимо двух дядей в костюмах. Мы прошли через подобие металлодетектора, и он запищал. Сопровождающий остановился. У вас с собой электроника или магические артефакты? Э, нет. Я прошёл ещё раз и снова услышал писк. Что это? А, у меня есть сироп с магической примесью. Показал баночку, поставил её на стол и прошёл ещё раз, на этот раз без писка. Горло больное, нельзя. Сироп можно, кивнул мужик, и мы прошли первый пункт охраны. Мы сразу же завернули налево, где был ещё один пункт охраны и проход в западную часть. Да уж, батя на серьёзных мужиков не скупился. Объяснять где что не буду, времени нет. Поступишь, там уже по нацено экскурсию проведут. Главное, что ты должен знать, экзамен проводится в три этапа. Первый письменная проверка знаний. Второй проверка магического потенциала. Третий интервью. Мою поднялись на второй этаж, прошли ещё пару кабинетов и остановились. За этой дверью твоё место. Зайдёшь, молча сядешь, а когда выдадут бланк, заполнишь по паспорту. Он же с тобой? А, да. Отлично. Кивнул мужик и хлопнул меня по плечу. Удачи. Он же и открыл дверь. В классе было человек 20. Парты одиночные. Возле доски стоял еще один суровый мужик с бородой, который, кивнув моему мужику, молча указал на единственное свободное место. «Да погодите вы, погодите!» — орал я в мыслях. Тогда как на самом деле лишь поддался течению жизни, словно опавший лепесток сакуры. Перед моей партой сидела и Вика. Она, забавно сжимая карандаш двумя руками, подняла на меня глаза, что-то про себя подумала и уставилась обратно на карандаш. А потом до нее дошло. «А?» Она ошарашенно вскинула голову и выпучила голубые глазенки, словно увидела хор из летающих предсмертных младенцев. «Я сам ничего не понимаю», — сказал я ей взглядом. Я сел в самом конце, возле панорамного окна. Мое внимание сразу же привлек сидящий по соседству парень. Он выделялся среди остальных. В первую очередь цветом завязанных хвост волос, темно-пепельных, словно бы смешали черный и белый. А во вторую Карими, почти что алыми глазами. От него пахло персиками. Странный тип. А ещё половина класса на меня откровенно пялилась. Среди них я узнал парочку зевак с улицы. Я уже становлюсь знаменитостью. Даже девчонки на меня смотрят, даже красивые. Вижу все здесь. Наконец подал голос мужик. На проведение первого этапа даётся 4 часа. Кто хочет списать, не думайте. Специально для вас прямо сегодня была полная замена вопросов. Перерывов нет, но отпрашиваться вы можете. Результаты вам сообщат после третьего этапа. Мужик махнул рукой, из стопка документов полетела по рядам, выплёвывая каждому ученику по бланку. Следом же полетела стопка запакованных конвертов. Проверьте на целостность. Если всё в порядке, вскрывайте. К амне шлёпнулся и бланк, и конверт с кучей листов. Пошёл отчёт в 10 минут на заполнение титульного листа. Все начали шкрябать. Экзамен в Первую Московскую школу вот-вот начнётся. Стойте, а, -а, а я конченый, я ничего не понимаю. Я сейчас всех здесь захерачу от стресса. Что происходит? Какого чёрта я сдаю? Так, так, так, этому должно быть объяснение. Нужно восстановить всю хронологию событий, провести метаанализ, войти в чертоги разумы. И... А, ну точно, ведь по порядку. Я не вижу магию. Возможно из-за того, что моё тело создано с нуля и не содержит ничего магического. Чтобы пройти в школе нужен допуск, который вносит тебя в реестр барьера и позволяет шастать внутри. Но что, если он реагирует не на само физическое тело, а на что-то магическое внутри него, на то самое, чего у меня нет? Что, если подобные барьеры меня просто не видят? Ну, конечно, когда выбежал проверяющий, он увидел только своего помощника Антона и меня. Я стоял за барьером, значит, имею допуск. «Есть допуск, прошел проверку на входе». «Значит, как раз меня и не доставало, ведь кроме Тохи и сдающих там никого быть не может». «Меня просто спутали с тем чуваком, которого я отправил поплавать». «Но это все равно бред, меня же спалят». «Может, сразу признаться, меня ж нахер пошлют». «Особенно в школе отца, который Вику-то пропускать не хотел». «А тут еще и горделивая бебра прикатилась за компанией». «Да, лучше признаться, но я же ничего не теряю, верно?» «Здесь Вика, у нее могут возникнуть проблемы. Даже если я не выкуплю ни одного вопроса, я же просто могу помочь сестре в случае чего. Да и вдруг, вдруг получится поступить. Вдруг можно договориться. Или приказать меня принять. Хе-хе, я потер шаловливые ручки. Да, для начала помогу сестре поступить. Ну а если что, то сделаю все, чтобы поступить самому». «Что ж, погнали!» Я выдохнул. Титульный лист — обычное заполнение своих данных. Десять минут прошло, и все начали вскрывать конверты. По ощущениям, там листов тридцать. «Приступайте, у вас четыре часа». Я вскрыл и сразу посмотрел на последний лист. «Ешкин кот, больше трехсот вопросов». «Ненавижу контрохи, блин!» Я почесал голову, взял черную ручку, предоставленную школой, и начал шкрябать. «Хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм- Но ведь это не сложное. Я боялся, что здесь будут задавать вопросы по событиям последнего столетия или магии. Но в основном здесь обычные вопросы, обычные школьные программы. Я хоть и учился всего 5 лет в прошлой жизни, но меня нельзя назвать тупым и необразованным. Всё же, когда хочешь убивать террористов, ты должен знать кое-какие вещи. Кроме тахуандрии альвиолы или из чего там гидромолекула состоит ХЗ? Ха, да это же легко. Только вот почему, кроме меня и персикового парня, все так напряжены? Я буквально чувствую, как потяжелел воздух. В то время, как я переворачивал лист за листом, почти все, как сидели на первых вопросах, так и сидят. У некоторых дрожат руки, некоторые тяжело и часто дышат, а у одной девушки даже спросили, в порядке ли она. Я посмотрел на Вику. Она сидела ровно впереди меня. Я, конечно, знал, что она трусиха и довольно мягкий человек, но чтоб настолько? Вот когда я говорил про дрожащие руки, тяжёлое дыхание и болезненный вид Вика сомнещала это всё. Ей было плохо, откровенно плохо. С каждой минутой ей всё тяжелее даётся просто сидеть в этом помещении. У неё паника. Это такие сложные вопросы или это та самая специальная для нас замена вопросов? Специально для кого? Для нашего потока или для семьи Кирос? Да, скорее всего, это проделки отца. Не получилось прогнать на входе, сделая так, чтобы сестра тупо не смогла сдать. Но знаете что? Батя, иди-ка в жопу, тебе пора. Настоящий папочка пришёл в этот мир. Делаешь всё, чтобы Вика не поступила. Ха-ха, забавный какой. Запишу тебя в список клонов, но пока только карандашом. Я посмотрел на сестру, сконцентрировался и "Отпросись в туалет", <звы> прошептал я. Вика подняла руку, дождалась сопровождающего и вышла из класса. «Двух парней вряд ли отпустят, а вот парни и девушку вполне могут». Я подождал пару минут и тоже поднял руку. Мужик недоверчиво на меня посмотрел, но все же позвал еще одного сопровождающего. Это оказался обычный паренек в белой рубахе. Мы вышли. «Я не знаю, где здесь что, проводите?» – спросил я. «Для этого я здесь», – невозмутимо ответил он. «Спасибо». Мы пошли вперед по коридору. Туалеты находились в самом конце. «Я не знаю, где здесь что, проводите?» Над каждой дверью висела вывеска, обозначающая, какой для кого. У меня зрение плохое, в какой мне, а то я не хотелось бы конфуза, сказал я. Тебе в перепутай, обратился к своему сопровождающему. Не обращай внимания. А теперь к тому, что здесь уже стоял. Этот, мой указал в женский. Спасибо. Я зашёл, закрыл за собой дверь и сразу же закашлялся от боли. Вика стояла перед зеркалом и тяжело дышала. И если бы не кашель, думаю, она бы вообще не заметила гостя. Настолько она была в себя. Костя, ты что? её два не выкрикнула она. Я подскочил, зажал ей рот и тут же включил воду. Тихо, зашептал я. Ты что здесь делаешь? Как ты сюда попал? Почему ты в женском туалете? Не знаю, потом разберёмся, зашепел я. Что с тобой? Ты получила грёбаное приглашение изоумственных способностей? Почему ты только на пять листов ответила? «Я... я... я не знаю, не знаю!» Её дыхание участилось, а руки задрожали. «Там не то, что мы проходили, не то, к чему готовились, вообще не то! Там почти нет вопросов по этике, культурологии, артефакторики, магической теории, вообще ничего! Там грёбанная физика, которую никто не учит! Я... я не знаю, я не понимаю, как это решать, я путаюсь, я вообще ни в чём не уверена! Костя, что делать, что мне...» «Тихо!» Я сжал её моську. «Так, тихо!» «Да, значит, вопросы подменили так, чтобы текущая система образования не справилась». «Я уверен, что у Вики будет достаточно правильных ответов. Только вот, скорее всего, их не хватит». «Я... я хочу сдать...» Её глаза взмокли, а голос задрожал. «Я хочу поступить, Костя! Я... я... я всегда мечтал, и я...» Моя сестра вот-вот заплачет. «Тихо! Оставить плакать!» «Ну...» Но... <свят> Она всхлипнула. «Не сметь!» Я ещё сильнее сжал её лицо. Ну, ладно, ладно, отпусти. Я отпустил и задумался, заодно наблюдая, как Вика утирает покрасневшие глаза. Так, мне всё понятно. План таков. Сейчас возвращаемся. Ты пропускаешь вопросы, в которые сильно не уверена, отвечай на те, что наверняка знаешь. Когда закончишь, постучишь два раза ручкой и передвинь лист со сложными вопросами в правую сторону парты, так чтобы я видел, понятно? Где же руку на выборя ответа? И когда почувствуешь, что хочешь ответить, отвечай наугад. Понятно? Что? Что за бред? Какой ещё наугад? Это первое мозго. Да насрать мне, хочешь дать или нет? Ха, хочу. Значит, доверься. Всё, никаких возмущений, ты сдашь. Понятно? Нет, нет. Всё, ты первая. Я толкнул её к выходу. Лёгкая сестра чуть не вылетела из туалета и от безысходности поплёлась обратно в класс. Я вернулся через 5 минут. В это время Вика что-то шкрябала и быстро меняла листы. Так, вроде начала. Значит, придерживаемся плана. В это время я отвечаю на свои вопросы и наоборот пропускал те, в которых котелок не варит и не может. Прошло ещё полтора часа. Вика какое-то время сидела без движений, а затем, выдохнув, отодвинула листок в правую сторону парты и постучала ручкой. О, умничка, я заулыбался. «Я прекрасно видел вопросы. Даже тонкая ладошка Виктории их не перекрывала. А значит, я могу на них ответить». «Третий вариант!» — прошептал я как можно тише. Вика черканула третий вариант. «Ха, но не гений ли я?» — ее самодовольно заулыбался. «Это будет тяжело для горла и легких. Но вроде как откат у этих приказов минимальный. Есть у меня версия, почему именно... Но ее оставим на потом. Когда я буду потенциально тестировать силы?» Главное, что сейчас я помогу сестре и при этом не разорву горла. Оно просто напрягается, терпимо, особенно с обезболивающим сиропом. Первый. Жаль, что обезболивающее не вечно и скоро мне без. Пиз... Конец. Откладываем ручки. Сейчас вам раздадут новые конверты. В них складывайте листы с вопросами. Титульный лист, специальное крепление поверх конверта. Я я не успела, сказала какая-то девушка с первого ряда. Можно ещё, пожалуйста, ещё немного? Дополнительное время не предусмотрено. Эти вопросы намного сложнее, чем должны. Это учат только в университетах. Мы не должны углублённо изучать физику. Все претензии к приёмной комиссии, ответил наблюдатель. Поднимался шум. Люди не скрывали вздохов, постукивания по парте и перешёптываний. Накопленное давление и порушенные надежды вырвались во всеобщее недовольство. Е лишь трое ученика из всего класса не орали, не возмущались и даже не всхлипывали. Я, персиковый парень, сложивший руки на груди и наблюдающий за хаосом, и сестра, прожигающая меня взглядом. Мы сдали конверты, дождались ещё одного сопровождающего и всем классом пошли по коридору. "Мне конец", злобно шептала сестра. Я почти всё наугад ответила: Ты сдашь, прохрипел я и зажмурился от невыносимой боли. Каким образом? Я тупая, Костя, тупица. Ты сдашь, я уверен. Я отхлебнул сиропа, лучше переживай за остальные этапы. Да не сдам я. Тут даже заучки эти умники ныли пол экзамена. Как я могу? Я помахал рукой, приложил палец к губам и указал на горло. Завтра о песню. Снова прохрипел я. Не могу говорить. Больно. Конечно, не так ужасно, как вчера после убийства Чинчёнга, но всё ещё очень отвратно. Ещё чуть-чуть и снова потеряю голос. Даже дышать и то больно. Ну, на самом деле, это действительно был несложный. Вдруг ни с того, ни с сего вклеился пепельный, шеивший рядом всё это время. Мы удивлённо повернулись на высоченного парня. А он был ростом с меня, чуть больше 180 см и выше всех остальных поблизости. Вот слушал ваш разговор, извините. Улыбнул Савон и посчитал, что нужно успокоить. Вопросы действительно были несложные. Даже если наугад отвечать, скорее всего, ответишь правильно. Знания-то есть, он постучал по виску. Просто экзамен был нестандартным. Ах ты, гад блядский. Ах ты, скотина. Он что-то знает. Ну, наверное, пробурчала Вика. Я хотел развить эту тему и допросить парня. Как мы вышли на улицу и остановились Возле огромного здания, похожего на стадион с футбольным полем. Вокруг стояли скамейки и деревья. И ещё одна зона отдыха. Приятно. А ещё здесь были все остальные сдающие, все 70 человек. Тёплый ветерок и солнышко смешались с проклятиями на школу и систему образования. Это арена, но сейчас она переоборудована для оценки магического потенциала, пояснил сопровождающий. Сейчас её настраивают. Через 10 минут начнётся второй этап. Кому что нужно, обращайтесь к сопровождающим. Благо их здесь много. У всех них на груди значок школы. Отдыхайте. И человек ушёл, оставив наш класс среди остальных бледных, злых и ничего не понимающих студентов. Я завертел головой в поиске парня с пепельными волосами, но его нигде не было. Сбежал чёрт. Ладно, хрен с ним. Я похлопал Вику по плечу и указал на свободную лавочку. 5 минуток можно перевести дыхание, подышать свежим воздухом и отдохнуть. И посмотреть на взволнованное лицо поступающих. Кайф. Я как та собака в шляпе, сидящая в огне, которая говорит всё нормально. Жаль, что огонь перекинулся и на меня. Стоять. Меня схватили за плечо. Знакомый голосок и знакомые повадки. Я улыбнулся и повернулся. Антоша, мой старый друг. Вот самый белобрысик, теперь уже с садиной на лице и злобной гримасой. Ты ублюдок, процедил он сквозь зубы, сжимая воротник моей футболки. Знаешь, что ты наделал, плебей драный? Я помотал головой. Ради этого мусора ещё больше травмировать горло я не хочу. Но, к сожалению, проблема была далеко не в этом. Не в боли, не в возможности ответить и возможной драке. Нет, вовсе нет. Проблема была в наблюдателях. На нас все смотрели. Вика же, слава богу, уже успела присесть на лавочку, и в случае чего будет не при делах. Но даже так твою мать, только не сейчас. Вот когда, когда, но сейчас худшее время для разбирательств. Меня могут элементарно выгнать из большесестры, я не помогу. Да и сам не поступлю. Как же ты раздражаешь, я ржал челюсть. Из-за тебя моего друга выгнали, посчитали, что он замал барьер. Едва не рычал он. Ты знаешь, что с ним сделают Элдерсы? Знаешь, через что он прошёл, чтобы стать слугой? Все снова начали шептаться. Опять этот, снова с проверяющим вступился. А это его сестра, они похожи. Капец, он же с Громовым срётся. Да что он на себе возомнил? Его точно не примут, особенно у девчонки. И вот что говорили. Просто ледины, они боялись. Менталитет рождённых рабов. Его тяжело не заметить человеку, повидавшему мир. Как у него ис хватил, алол. А он ничего такой, жаль ему жопа. Может, он из наших, просто переоделся в бедняка и на хрена, ну, у богатых свои приколы, но ну, не похож он на плебея. Да, слишком мордаха милая. Жекка, какого хрена, какая ещё мордаха? Вот что говорили богатенькие. Особенно я нравился девушкам. Ну ещё бы высокий, красивый, уверенный в себе. И те, и те видели во мне силу, но бедняки боялись за себя и последствия, а богачи не понимали и восхищались. И это плохо. Я подвергаю сестру риску. Да даже если она поступит, у неё могут возникнуть проблемы сразу со всеми. Бедняки будут бояться за свою шкуру, а богачи захотят проверить, из чего она сделана, и просто её сожрут. Нельзя продолжать этот конфликт. Нужно быть умнее. Мне плевать, прохрипел я. Есть вопросы даже после экзамена. Глаз Белобрысова снова задёргался. Ему мало того, что унизил простолюдин. так еще прилюдно повалял в грязи и снова начинает унижать. Он теряет весь авторитет, который нарабатывал в школе, даже среди остальных проверяющих, которые, к слову, не спешили вмешиваться. Вот тебе и школа для всех. Видят же черти, что меня провоцируют, но все равно встают на сторону коллеги. «Сейчас отвали, я хочу отдохнуть!» Я развернулся. «Мусор! Поганый мусор!» — процедил он. «Исчезни!» «Мне плевать, что он там говорит». Я решу с ним вопрос потом. Сейчас главное, что это. Я услышал звук разгорающегося пламени. Готов поклясться, что слышу пламя. И твою мать, да, я чувствую жар. Всё произошло в одно мгновение. Но клянусь, что этот ублюдок хочет ударить меня огненным заклинанием. Ах ты дрянь. Не успею увернуться и контр атаковать тоже. Единственный способ избежать атаки и не отправиться в больничку это Замер. Пространство вокруг начало репеть. "Хей!" нас окликнул знакомый голос, который я никак не ожидал услышать. Ежеглавная рубрика "Факти" книжку бережёт. Эта рубрика не ежеглавная. Дополнительный факт. Рубрика "Новиков-просветительный". Чувство дискомфорта, которое испытал Константин, связано с чувством кинопсия. Кинопсия Чувства, возникающие при виде самых обычных людных мест Которые в текущий момент пусты Их вид нагоняет жуть И мозг не может связать увиденное с привычным В парках вы бываете утром, днем или приятным вечером В школе не бывает тихо Приемная в больнице не бывает пустой На детских площадках должны быть дети, верно? Но в этот раз там никого Пустота Ни в парке, ни в школе, ни во дворах Все исчезли Остались лишь вы, в месте, которое все покинули из-за надвигающегося ужаса, который вы начинаете испытывать. Но бежать поздно. Вы уже здесь. Глава пятая, часть вторая. Я захлопнул рот, развернулся и увидел, как тот парень с пепельными волосами держит руку Антона, вокруг которого играл нагретый воздух. Да так держит, что белобрысы вообще не может ей шевелить. Ни на сантиметр, словно в камне замуровали. Раздел пятый, пункт 1, 3, 7 и 10. Ты нарушил их все, сказал пепельный, держа руку Антона. Так, погодите, говорю. Почему у него другой голос? Я готов поклясться, что аккликнуло на совершенно другим голосом. Я я не хотел нападать. Где доказательства? Ну, как ты смеешь меня хватать? Раз не хотел, то и шуруй отсюда. Он дернул Белобрысова в сторону и тут чуть не отлетел, как кукла. И молись, чтобы никто не пожаловался и руководство не посмотрело по камерам. <связывался> Цыкнул Антон и под десятками давящих взглядов засунул руки в карманы и пошел во своясе. «Сраные плебеи!» — пробормотал он. «Вам конец, чмыри нищие!» Через несколько секунд его уже не было. Боже, что за ничтожество! И он ведь мог мне серьезно навредить, если не убить. Я повернулся на спасителя. Ну, спасибо, сказал я. Ха -ха, да без проблем, он улыбнулся. Больше тех, кто совершает говно, меня бесят те, кто ничего с этим не делает. Я не мог не помочь. А он неплохой парень, ну или прикидывается, но я хочу верить в лучшее. Почему у тебя был другой голос? Я что, ты его слышал? А, ну, магия? Ну, врёшь ведь. Да нет, правда. А как ещё? Ну, чтобы жутко типа сделал. Банявает врунишкой. Послышался крик одного из сопровождающих. Нас собирали для второго этапа. Взволнованная сестра подскочила и поспешила ко мне. Я между делом спросил парня: "Ты ведь не просто так её хотел тогда успокоить?" "Ну, конечно. Вопросы подтасованы так, чтобы на них не ответили. Но ты был с этим не согласен и подсказывал той девушке". "Я слышал шёпот", уточнил он. "Вот и решил, что почему бы не помочь. Подсказывал ты, кстати, правильно. Вопросы я тоже видел". И я хмыкнул. Главное теперь, чтобы он всем это не растрепал. Впрочем, не думаю. Хотел бы использовать это как козырь, либо бы умолчал, либо начал шантажировать. Но нет, тема на этом была закрыта, и он просто шел рядом. Одежда у него, к слову, тоже была бедняцкая, как и у нас. Сестренка подбежала и начала бухтеть и дестабилизировать ситуацию. На что я лишь отнекивался и уверял, что есть инфа от знающего человека, и все будет хорошо. Вроде бы даже поверила. Куда больше меня интересовало другое, второй этап. Мы прошли в арену, похожую на футбольное поле. Центральная арена для дуэлей, пояснил один из сопровождающих. Самая большая, в основном для соревнований. Рядом есть поменьше для рядовых дуэлей и тренировок. Но, с тут совет, не хотел далеко тащить сферу, поэтому проверка здесь, где поближе к входу. Хотя хватило бы вообще спортзала. Нас расположили на трибунах. Наполнение арены было выполнено из песка, но, судя по словам других учеников, оно без проблем менялось. Трибуны находились на 2 м выше самого поля и были огорожены лишь редкими синими штырями. Судя по всему, по ним пускают защитное поле. О, какой чистый барьер! Через него как через стекло видно. Удивился какой-то парень рядом. А, ну уже пустили. Мы сели. Пошли 5 минут подготовки. Все снова напряглись. И среди всех 70 человек повисла духота. Воздух стал тяжелее. Единственные, кто не переживал, я и Пепельный. Я потому что тупой и не понимаю, Пепельный не знаю, видимо, уверен в своих силах. "Ну вот и всё", прошептала сестра. В этот же момент на арену вынесли огромную стеклянную сферу размером с колесо белаза. Её установили на специальную подставку, к которой был подключён какой-то механизм, напоминающий компьютер. Пару минут юноши трайвали, а затем на арену вышла женщина в строгом костюме и колготках, обтягивающих на удивление сочные и длинные ноги. Она поприветствовала всех сдающих и объяснила правила. На экранах, которые висели над головами, как и в обычном футбольном поле, будут появляться имена. Каждый, кто себя в нём увидит, должен спуститься в подготовительную комнату арены, дождаться своей очереди и пройти к сфере. Весь второй этап простое касание этой самой сферы. Она покажет конкретный результат и на этом всё. Это пройдёт быстро, если никто не будет тупить. Тем более, а вот в ЗШера могут стоять до трёх людей. И через 20 минут после того, как все сдадут, только тогда будет интервью. На это даже сделали акцент. Не ждите результатов раньше времени. На этом водное напутствие было закончено. Забавно оно, я услышал, как все зашептались, даже сестра. Хоть бы выше 20, хоть бы выше 20. Это ты про пенсион будущего перня? Я не смог удержаться. Очень смешно, Костя, буркнула она. Если будет больше 20 выше среднего, то, наверное, Она прекратила гондеть, как только появились первые имена. Ой, и какие только реакции не выдавали люди. Результатов мы не видели, но по слезам, яростным вскрикам или довольному хохоту можно было догадаться. Чаще всего радовались аристократы. Очень редко бедняки. «Я же сидел и наслаждался разгорающимся вокруг хаосом. Эх, люблю агонию!» Не прошло и двадцати минут, как на экране высветилось странное, очень непривычное имя. Момо Таро Ли. Уж сильно оно выбивалось из Джона Фемаш. «О, ну это я!» — неожиданно встал Пепельный. «Что ж, пора. Надеюсь, встретимся внизу!» Он улыбнулся нам с Викой и пошел по рядам. «Эй, не русский!» Хотя и скажешь, что он из секты Чунчонгов, лицо вполне западное. Ну, слава России, получается. Даже японцы и те русские. К слову, надежды Лип подтвердились. Через пару минут высветились и нашей сестрой имена: Константин Росс и Виктория Росс. Мы аккуратно прошли между рядами, спустились по ступенькам и под трибунами прошли в отдельное помещение. Послышался плач. Мы зашли и застали двух рыдающих девушек и ничего не понимающего Эли. "По что они?" спросила сестра. "Результат плохой, полагаю", пожал плечами парень. Долго ждать нам не пришлось. Сорено выбежал довольный парень и нас троих вызвали на проверку. Половины людей на трибунах уже не было. Все выбегали реветь на улицу, поэтому я не чувствовал такого уж сильного давления зрителей, хотя размер арены, конечно, оставлял отпечаток. Не привычен я к подобному. Неприятно. Первая Виктория, дальше Мамотара, затем Константин. На арене не оставаться. Без любезности отчеканила учительницу своим строгим, но сексуальным голосом. Всё, давайте. Я похлопал сестрёнку по плечу и кивнул, глядя в её перепуганные голубые глазёнки. Она как котёнок, который ничего не понимает. Какая милая она, ё-моё. Удачи, искренне пожелал Ли. Сестра кивнула, сжала кулачки, неуверенно подошла к парящей сфере и аккуратно ее коснулась. «Хоть бы двадцать, хоть бы двадцать, хоть бы двадцать!» Как я понял, двадцать сильно выше среднего. «Сейчас кольнет!» — предупредил человек за компьютером. Сфера чуть загудела и успокоилась. «Поздравляем! Результат проверки вашего потенциала двадцать девять!» «Чего?» — заорала сестра. «Мне послышалось! Двадцать девять! Она уже опытный маг! Черт, ну теперь меня точно не примут!» «А она ничего такая! Жека, ну хватит!» На первых рядах все слышали. «Ха-ха! Двадцать девять! Ха-ха-ха! Да!» Она запищала и бросилась на меня обниматься. «Костя, ты слышал? Двадцать девять! Ха-ха! Ес, ес, ес!» «Я же говорил!» «А что это значит? Я дебил!» «Это же много! Это прям до хера! А мне всего семнадцать, понимаешь?» «А такой результат у практикующих магов! А я не практикую!» «Ха-ха-ха!» <соединяя> Она запищала и чуть не прыгала вокруг меня. «Как же она рада!» «Да уж я действительно начинаю к ней привязываться!» «Поздравляю, у вас действительно результат сильно выше среднего!» Подошла та самая женщина с красной помадой, в черном костюме горячей училки и с завязанными в пучок черными волосами. «Ладно, костюм был обычный, просто сама женщина была горячей!» «Ну и грудь у нее!» «Во мне закрутилась обезьяна!» «Ва-а-а!» «Она была высокой, но все же ниже нас с мамотара!» И она, черт возьми, охренеть, какая красотка. Если вы сдали письменный тест хотя бы приемлемо, то вас, скорее всего, возьмут. Ах, тест! Сестра сразу же подутихла. Как бы то ни было, вам пора покинуть арену. Брата можете подождать в помещении. А, да, конечно. Удачи, братик! Она сжала мои руки и побежала за дверь. Ну, если не будет приколов на последнем этапе, то ее точно примут. Я улыбнулся. Что ж... Пора ей мне показать, насколько я могущественна. Ваша школа рада сильным магам, да? спросил я учительницу, пока Али шок в сфере. Как и все школы, ответила она безучастным голосом. А вы будете рады, если я покажу крутой результат? Ха. Она задрала аккуратную чёрную бровь. Спросить, если у неё парень я не успел. Раздался крик. Подойдите сюда, срочно сюда, госпожа, срочно. Ну что ещё? Она разозлилась, что ее вытянули из странного, но интересного диалога. «Что там такое?» «Ха!» Она взглянула на монитор. «Что это? Все точно работает?» спросила она. «Клянусь!» ответил паренек в очках. «Эх, а можно результат?» «Что там такое?» спросил Маматаро. «Что-то не...» «Так, ты сразу приступаешь к третьему этапу!» «Эй, ты!» она крикнула одному из помощников. «Сразу к третьему его!» «Есть!» Маматаро нагло увели. Бедный парень ничего не понимал, хотя по его хитрым глазёнкам я видел, что он подозревает, в чём дело. Слишком высокий результат, да? спросил я. Не твоё дело, ответила загруженная новостями учительница. Давай, не задерживай. Если что, знаете, я красивее и лучше. Цифра и размер не главное. Иди, давай. Я их мыкнул и подошёл к сфере. Она всё ещё слегка гудела после тара. Я подождал пару секунд и аккуратно коснулся сферы. Я должен был почувствовать покалывание или услышать гудение, но "Ну, вы там долго?" спросил парень в очках. "Просто коснитесь". "Да, я как бы уже". Я стукнул её ещё раз, потом полностью приложил ладонь. Затем сразу обе. Пареньюк уже выглянул и убедился, что я чуть ли не обнимаю стеклянную висячку. "Э, госпожа, подойдите сюда. Да сколько можно?" Её было легко довести. "Что? Не работает?" «Ты прикалываешься уже, да? Ты что минуту назад говорил? Как не работает? Она лям стоит. Мы не могли ее сломать в мою смену». «Ну, парень касается, а сфера как бы не реагирует». Бедолага заволновался. Училка выглянула из-за компьютера и увидела, как я обнял сферу, едва не пуская на нее слюни, и смотрю на женщину в ответ. «Отойди». Она подошла и сама приложила руку к артефакту. «Ну, с вами работает. Что там такое? Что за проблемы?» С этим тоже что-то не так. Хотя он брат той красотки, наверняка по генам потенциал передался. Джека, не бобня, я хочу подслушать. Перезагружай, скомандовала красотка. Через пару секунд сфера упала на подставку, а затем вновь взпарила. Я снова её коснулся. Ноль. Ничего не показывает. Она не видит в нём магии. Но это невозможно. Она даже в тараканах есть. Сфера должна выдать хотя бы ошибку. Но я уверен, она на него как на воздух реагирует. Без магии это как Слышал, у него магии нет. Да не может быть, у всех она есть. Почему вокруг этого парня постоянно что-то происходит? Кто он такой вообще? Да кто ты такой? Женщина посмотрела мне в глаза, затем отвернулась и позвала помощницу. И этого сразу в третий этап. Что? Не поняла подошедшая милая девушка. Второго сразу, почему? Потому что в одном потенциал как у боевого мага с десятилетиями опыта, а во втором вообще ноль энергии. И оба и случаи повторяют случаи двух сильнейших людей мира Эстера и Маркуса. Один в один. Вот почему. Она сжала кулаки, вздохнула и продолжила более спокойным голосом. Хотя, нет, стой. Кросотка достала рацию. Так, приём. Человек, ведущий мамотаро, стой на месте. Сейчас к тебе подойдут. Девчушка ничего не понимала и смотрела то на меня, то на начальницу. Так, встретишь второго такого, забирай с собой. Хорошо? И Учительница вздохнула, многозначно посмотрев в моё лицо. "Веди их сразу к директору". "К куда? К директору примеком? Эти двое не то, что должны рассматривать учителя". Она внимательно оценила меня с головы до ног. Возможно, начинается что-то интересное. Ежеглавная рубрика "Фактик книжку бережёт". Мамотара в прямом смысле переводится как персиковый мальчик, персонаж японского фольклора. Появился из огромного персика. а ещё истребляет демонов